Дексарское дело номер 2692 В случае, если вы посетите Остин, вы непременно должны осмотреть главное земельное управление. Пройдя вверх по авеню, вы круто заворачиваете за угол дома, где находится суд, и перед вами на крутом холме предстанет средневековый замок. Вы помните о а лорелеи, покрытых виноградниками горах Германии, потому что архитектура этого замка живо напоминает Германию. План был составлен старым чертежником родом из Фатерлянда, в сердце которого глубоко были запечатлены картины его родной страны. Говорят, что он с замечательной верностью воспроизвел старинный замок, находившийся вблизи места его рождения. Нынешняя администрация новой окраской испортила благородный стиль старинных стен. Современные из изразцы заменили каменные плиты пола, истоптанного ходьбой тысяч ног. Старинная потертая мебель сменилась нарядным и изящным гарнитуром. Но даже и теперь при входе в здание вы невольно понижаете голос, потому что весь окружающий вас воздух пропитан дыханием прошлых поколений. Каменные стены здания необычайно толсты. Летом здесь прохладно, зимою тепло. Здание стоит поодаль от других государственных учреждений и имеет печальный одинокий вид, как бы живя в прошлом. 20 лет тому назад здание было почти таким же, как теперь. 20 лет спустя с него сойдет блестящая яркая окраска, и оно снова примет мрачный вид. Люди, живущие в других штатах, не могут себе представить, какая обширная и важная работа производилась в этих стенах и какое значение имеют миллионы описей и дел, составляющие архив этого учреждения. Здесь собраны все акты, свидетельства и документы, относящиеся к каждому футу земли штата Техас. Можно было бы заполнить целые тома отчетами о мошенничествах, ложных свидетельствах, подкупах, обманах, подчистках и исчезновении документов, о всех тех разнообразных махинациях, которыми ради всемогущего доллара запятнаны дела главной земельной конторы. Служащие здесь ни при чем. Трудно найти более верных, компетентных, исполнительных работников, но есть или, скорее, был. Потому что одни их теперь прошли, класс земельных спекулянтов, обычно называемых земельными акулами, которые оставили свои следы в каждом отделе земельного управления в виде уничтоженных документов, похеренных актов, поддельных передаточных записей и ложных показаний. В старых каменных плитах пола, замененных теперь изроссами, были глубокие выбоины от бесчисленных ног, проходивших ежедневно по гулким коридорам из комнаты архива в канцелярию, из святилища комиссара, к реестровой книге и обратно. Честный, но невежественный владелец небольшого клочка земли, сталкивался здесь с земельной акулы искавшие документы, которые дали бы возможность забрать его землю. Змеиный след проходит через все дела. Честные люди в продолжении нескольких поколений старались распутать неразбериху созданную обманом и подлостью. Взгляните на описи и вы увидите на них бесчисленные надписи вроде ниже следующих. передаточный акт сомнительный, Свидетельство подложное, подпись подложная, свидетельства выкрадены и так далее до бесконечности. Реестровые книги, разложенные на длинных столах в большой комнате наверху, всем открыты для осмотра. Откройте их, и вы увидите черные жирные отпечатки пальцев, признаки полувекового их употребления. Быстрая рука акулы перелистывала листы миллион раз — Заскорузлые пальцы встревоженного земледельца оставили следы на потрепанных листах. Весь материал сосредоточивается в комнате архива. Это большая сводчатая комната, безопасная в пожарном отношении, с одним входом. На дверях красуется надпись «Вход запрещен». и драгоценные документы передаются дежурным чиновникам только по предоставлении ордера, лично подписанного комиссаром. В прежнее время с документами обращались очень небрежно. Они выдавались для ознакомления всем желающим и часто не возвращались обратно. В эти-то дни и было сделано наибольшее зло. Все документы, относящиеся к определенному участку земли, заключены в папку и составляют одно дело. Вы просите дежурного чиновника бумаги, относящиеся к какому-нибудь участку в Техасе. Они разложены по районам и номерам. Чиновник исчезает из окошечка в дверях. Вы слышите, как он поднимает крышку жестяного ящика и папка с документами в ваших руках. «Ступайте как-нибудь в земельное управление». и спросите дело Бексарского участка за номером 2692. Дежурный чиновник возрится на вас, а затем коротко ответит. Не находится в делах. Его нет в делах уже 20 лет. История этого дела не была написана до настоящего времени. 20 лет тому назад в Остине жил земельный агент, хитрый пронырливый человек, который все свои обширные знания по части земельных документов и земельных законов посвятил тому, чтобы выискивать свидетельства на участке, составленные по незнанию, не по букве закона. В деле бексарского участка за номером 2692 он нашел крупный дефект и сделал заявку на этот участок от своего имени. Закон был на его стороне. Но всякое чувство справедливости, права или человечности были против него. В деле не хватало свидетельства, на основании которого была сделана первоначальная заявка на участок, и на папке не было никакого указания, что подобное свидетельство было когда-нибудь подшито к делу. По закону участок считался бесхозным, свободным и мог быть отдан во владение. На самом деле на участке жила вдова со своим единственным сыном, и она была уверена, что документы, устанавливающие ее права на землю, в полном порядке. Железная дорога наметила новую ветку через этот участок, в силу чего ценность его удвоилась. Земельный агент Шарп не сообщил ей ничего, пока сам не сделал заявки в земельное управление, и не подал прошение о выдаче ему патента. Тогда он написал ей письмо, предлагая на выбор или купить у него участок, или освободить место. Он не получил ответа. Однажды он просматривал другие дела и наткнулся на пропавшее свидетельство. Кто-то, очевидно, служащий, по ошибке положил его в другую папку. Шарп спросил дело — номер 2692, к которому свидетельство относилось, и тщательно пересмотрел его, нет ли каких-либо надписей о существовании свидетельства. Свидетельство было составлено самым законным образом и заверено главным клерком. Если бы это свидетельство попалось в руки чиновника, в управляющего патенты, то прошение Шарпа было бы отклонено. Шарп осторожно оглянулся. Неподалеку от него стоял молодой человек, или, скорее, мальчик лет восемнадцати, наблюдавший за ним острыми черными глазами. Шарп слегка смутился, сунул свидетельство в шапку и стал читать другие бумаги. Мальчик подошел и прислонился к столу рядом с Шарпом. «Очень интересное учреждение, сэр», — сказал он. «Я никогда здесь раньше не бывал». Все эти бумаги насчет земли, правда? Документы акты и все такое. Да, — сказал Шарп, — здесь содержатся все документы. Вот это, например, — сказал мальчик, беря дело Бексарского участка за номером 2692. К какому участку земли относятся эти документы? Ах да, вижу, 640 десятин Бексарского участка, пожаловано Авесолому Харрису. — Пожалуйста, скажите мне, я такой невежда в этих делах, как можно отличить законную заявку от незаконной? Мне сказали, что здесь так много подложных и неправильных документов. Вот эти документы, например, они в порядке? — Нет, — сказал Шарп, — свидетельств не хватает. — А та бумага, которую вы только что положили в папку, это, вероятно, что-нибудь другое — запись о передаче или промерка полей? — Да, — торопливо сказал Шарп, — исправленная проверка полей. Простите меня, я очень спешу. Мальчик следил за ним живыми блестящими глазами. Нельзя было оставить свидетельство в папке, но нельзя было его также и вынуть в присутствии этого следившего за ним мальчика. Шарп, держа в руках около дюжины дел, повернулся к комнате архива и по дороге, как бы случайно, уронил часть папок на пол. Нагнувшись, чтобы подобрать их, он быстро засунул дело Бексарского участка за номером 2692 в боковой карман своего пиджака. Это случилось как раз в половине пятого, к закрытию учреждения, и чиновник, взяв папки, бросил их в кучу в комнате архива, вышел и запер дверь. Чиновники выходили из всех дверей и направлялись к выходу. Шарп боялся вынести папку из земельного управления. Мальчик мог видеть, как он положил дело в карман, а закон карал за такой поступок очень строго. В некотором расстоянии от комнаты архива находилась чертежная, никем не занимаемая. Шар подстал и, оставшись позади, незаметно юркнул в чертежную. Чиновники шумно спускались по железной лестнице, напивая, болтая и насвистывая. Внизу сторож ожидал их выхода, чтобы запереть две большие входные двери, выходящие на юг и на восток. В его обязанности входило тщательно следить ежедневно за тем, чтобы никто после закрытия не оставался в здании. Шарп решил обождать, пока все стихнет, а затем вынуть свидетельство из папки, а саму папку бросить на один из чертежных столов, как будто бы ее забыли здесь во время дневных занятий. Ему нужно было во всяком случае вынести свидетельство из управления или уничтожить его — потому что если бы один из чиновников нашел эту бумагу, то ее положили бы в дело, и его право на бексарский участок тем самым было бы аннулировано. Он осторожно двигался по каменному полу, но громкий лай небольшой собачонки, принадлежавший сторожу, доказывал, что ее острый слух уловил звуки его шагов. В больших помещениях гулко отдавался малейший звук. Шарп уселся у стола и положил папку с делом перед собой. В его прошлой жизни было много мошенничеств и хитросплетений, но явно преступного действия он не совершал. Он всегда благоразумно держался на границе закона. Но для того поступка, который он теперь собирался совершить, даже его податливая совесть не могла бы найти оправдания. Нет определенной границы между честностью и нечестностью. Обе эти области сливаются одна с другую, и человек, свернувшись с прямого пути, может незаметно для себя очутиться по ту сторону границы. Шарп занимал в обществе так называемое высокое положение, то есть его слову верили, его чек принимался как наличные деньги, он был принят в хорошем обществе, и никому ничего не был должен. Про него говорили, что за какую бы земельную аферу он не брался, он всегда выигрывал. Но здесь не было ничего плохого, потому что в этом состояло его занятие. Теперешний же его поступок поставит его в ряды преступников, если будет обнаружен. Этот поступок лишит вдову и ее сына имущества большой ценности, которая по праву принадлежала им — но он зашел слишком далеко, чтобы остановиться на полдороги. Его собственное заявление на участок уже поступило в отдел патентов. Документ на его имя должен быть выправлен. В ближайшие дни свидетельство должно быть уничтожено. Он на минуту склонил голову на руки. В это время сзади послышался шум, заставивший его сердце забиться от страха. Раньше, чем он мог встать, чья-то рука протянулась через его плечо и схватила папку с делом. Он быстро встал, бледный как полотно, и стул с громким шумом покатился по каменному полу. Перед ним стоял тот же мальчик, который с ним прежде говорил и смотрел на него с сверкающим, полным презрением взглядом. Спокойно взял он папку и положил в левый боковой карман своей куртки. — Оказывается, я был прав, мистер Шарп, — сказал он, — что поджидал за дверью, пока вы уйдете. — Вы поймете испытываемое мною удовольствие, если я вам скажу, что мое имя Харрис. Моей матери принадлежит земля, на которую вы позарились, и если существует справедливость в Техасе, то земля останется за матерью. Я не совсем уверен, но мне кажется, я видел, что вы в эту папку положили какую-то бумагу, которая, возможно, представляет большую ценность для меня. Мне также показалось, что вы как будто хотели опять вынуть эту бумагу, но вам не представилось удобного случая. Как бы то ни было, я сохраню эту папку до завтра у себя, а затем пусть решит комиссар». Вероятно, среди далеких предков мистера Шарпа были дикие воины, потому что в один миг его покинула вся его осторожность и присутствие духа, и им овладела слепая, дикая, нерассуждающая ярость. «Отдай мне папку», — глухо сказал он, протягивая руку и бешено сверкая глазами. «Я не такой дурак, мистер Шарп», — сказал юноша. «Эта папка будет представлена завтра комиссару для обследования». «Если он найдет, помогите! Спасите!» Шарп, как тигр, набросился на него и повалил его на пол. Мальчик был крепкий и сильный, но неожиданность нападения не дала ему возможности сопротивляться. Он вскочил на ноги, но против него стоял не человек, а разъяренное животное с пылающим взором и сверкающими зубами. «Мистер Шарп, занимающий в обществе высокое положение, бился теперь за свою репутацию и доброе имя». Вскоре послышался глухой звук еще и еще, сверкнуло лезвие белое, а потом красное. И Эдуард Харрис свалился безжизненно на каменный полземельного управления. Старый ночной сторож был глухой и ничего не слыхал. Собачонка лаяла внизу лестницы, пока сторож не позвал ее в свою комнату. Шарп несколько минут стоял неподвижно, держа в руке окровавленный складной нож и прислушиваясь к воркованию голубей на крыше и к громкому тиканью часов в конторе. Карта зашуршала на стене, и кровь заледенела в его жилах. Крыса пробежала по разбросанному на полу бумагам, и волосы зашевелились у него на затылке. И он с трудом смочил языком пересохшие губы. Между чертежной комнатой архива находилась дверь, которая ведет на узкую темную винтовую лестницу, идущую от нижнего этажа до самого чердачного помещения. Этой лестницей в то время никогда не пользовались. Не пользуется и теперь. Она пыльная, неудобная, темная и совершенно лишняя, и просто была ошибкой архитектора, составлявшего план — Лестница кончается наверху в чердачном помещении между крышей и стропилами. Это помещение, имеющее форму палатки, темное, и, будучи ненужным, оно редко посещается. Шарп открыл дверь и с минуты глядел на узкую, затянутую паутиной лестницу. В эту ночь одно из окон в нижнем этаже земельного управления тихонько раскрылось, И из него выскочил с большой предосторожностью человек и скрылся в темноте. Прошла неделя после этого случая, и Шарп снова остался в управлении после закрытия и после ухода чиновников. На следующее утро служащие, пришедшие первыми, заметили на пыльной верхней площадке лестницы широкую полосу. Такой же след... был виден внизу под лестницей у окна. Казалось, как будто по пыльному каменному полу тащили какой-то тяжелый и довольно большой предмет. На ступеньках лестницы подобрали записную книжку, на заглавном листе которой стояла «Э. Харрис», но ничего подозрительного или особенного во всем этом не усмотрели. Долгое время в газетах появлялись объявления с просьбой сообщить что-нибудь об Эдуарде Харрисе, который в определенный день покинул материнский дом и затем бесследно исчез. Немного погодя эти события были изглажены другими, более интересными, и публика о них забыла. Шарп умер два года тому назад, всеми почитаемый и уважаемый. Последние два года своей жизни он страдал глубокой меланхолией, для которой друзья его не могли найти причины. Главная часть его значительного состояния досталась ему от земли, приобретенной им при помощи обмана и преступления. Исчезновение из архива дела за номером 2692 вызвало некоторые смятения в земельном управлении, но патент свой он получил. В Остине и его окрестностях ходит слух, что где-то на берегу речки шел в миле к западу от города. Зарыт клад большой ценности. Трое молодых людей, живущих в Остине, недавно нашли, как им казалось, ключ к разгадке местонахождения клада. И в четверг вечером, когда стемнело, они отправились к тому месту и в течение трех часов усердно работали заступом ступом лопатой. К концу этого времени их труд увенчался успехом. В четырех футах под поверхностью земли они нашли большой ящик, который они поспешили открыть. При свете фонаря и взором представился человеческий скелет, на котором еще уцелели остатки костюма. Они немедленно сообщили о своей страшной находке надлежащим властям, При ближайшем осмотре в левом боковом кармане куртки был найден плоский длинный пакет бумаг, насквозь прорезанный в трех местах лезвием ножа и настолько смоченный запекшейся кровью, что превратился в какую-то массу. При помощи микроскопа и при наличии небольшого воображения Можно на верхней бумаге разобрать следующие буквы: Б, К, С, Р, Э, О, номер 2 92